Бом. Не считаете ли вы, что несмотря на смятение, психика все же делает выбор, чтобы становиться тем или другим? Пребывая в смятение она старается стать чем-то, стать лучше. Кришнамурти. А выбор предполагает двойственность. Бом. Но с первого взгляда кажется, что это не та двойственность, о которой вы говорите, которая означает разум и мозг. Кришнамурти. Нет. Тут нет двойственности. Бом. Так в чем же разница? Кришнамурти. Давайте обратимся к очень простому примеру. Люди склонны к насилию, а не насилие всего лишь проекция мысли Тут двойственность. Факт и не факт. Бом. Вы говорите, что двойственность существует между фактом и всего лишь какой-то проекцией, которую создает ум? Кришнамурти. Идеал и факт. бум Идеал не реален, а факт реален. Кришнамурти. Верно. Верно. Идеал нереален. Бум. Да, и теперь вы говорите, что разделение между ними есть двойственность. Почему вы так это называете? Кришнамусь. Потому что они разделены. Бум. Хорошо. По крайней мере, они представляются разделенными. Кришнамусь. Разделенными. И мы боремся, к примеру, Тоталитарные коммунистические идеалы и демократические идеалы – все они – продукт ограниченной мысли. И это создает хаос в мире. Бомб. Таким образом, разделение может быть создано мыслью. И я думаю, что в нашем обсуждении термин «разделение» был применен к тому, что не может быть разделено. Иначе говоря, как попытка разделения в сфере психики. Кричноморти. Правильно. Насилие не может быть поделено на насилие и ненасилие. Бом. И в его восприятии, психикой, тоже не может быть разделения на насилие и ненасилие. Верно? Кришнамурти — это именно то, что происходит. Бом. Это то, что есть. Таким образом, если возьмем насилие, то оно не может быть поделено, из него не может быть выделено такая часть, как ненасилие. Кришнамурти. Так вот… Можем ли мы остаться с тем, что есть, а не с тем, что должно было быть, что должно быть, и не изобретать идеалы и прочее? Бом. Да, ну давайте вернемся к вопросу о разуме и мозге. Мы говорим, что тут нет разделения. Кришнамурти. Нет, конечно, это не разделение. Бом. Они находятся в контакте, верно? Кришнамурти. Мы говорили, что контакт между разумом и мозгом существует, когда мозг спокоен и обладает пространством. Бом. Таким образом, мы уточняем, что хотя разум и мозг находятся в контакте и вовсе не разделены, разум может все еще сохранять определенную независимость от обусловленного мозга. Кришнамуртий. Будем осторожнее. Предположим, например, что мой мозг запрограммирован как мозг индуса, тогда и вся моя жизнь и деятельность обусловлены идеей, что я индус. Разум очевидно не имеет ничего общего с такого рода обусловленностью. Бом, вы употребляете слово разум, не мой разум. Кришнамурти, разум он не является моим. Бом, он универсальный, всеобщий. Кришнамурти. Да. И это не мой мозг также. Бом. Нет, но существует же отдельный мозг, и этот мозг, или тот мозг. Вы ведь не могли бы сказать, что существует отдельный разум, Кришнамурти? Нет. Бом. Тут существенная разница. Вы утверждаете, что разум действительно универсален, Кришнамурти. Разум универсален, если вы можете употребить такое уродливое слово, Бом. Беспредельный и неделимый, Кришнамурти. Он... не загрязненный, не загрязнен мыслью Бом. Но, полагаю, многим людям было бы трудно так рассуждать, ибо мы ничего не знаем об этом разуме. Мы знаем лишь, что мой разум – это то, что я ощущаю прежде всего, верно? Кришнамурти, вы не можете называть его вашим разумом. Имеется только ваш мозг, который обусловлен. Вы не можете сказать «это мой разум» Бом. Но, во всяком случае, то, что происходит у меня внутри, я ощущаю как свое. И это весьма отличается от того, что происходит внутри у кого-то другого. Кришнамуртя. Нет, я сомневаюсь, что отличается. Бом. По крайней мере, кажется, что отличается. Кришнамуртя. Да, я сомневаюсь, что то, что происходит внутри меня как человеческого существа и внутри вас как другого человеческого существа – Является чем-то различным. Мы оба переживаем всякого рода состояния страдания, страх, тревога, одиночество и все прочее. У нас свои догмы, верования, религиозные предрассудки. И это есть у каждого человека. Бом. Мы можем сказать, что все это очень похоже, но выглядит так, словно каждый из нас изолирован от другого. Кришнамурти. мыслью. Моя мысль создает уверенность, что я отличен от вас, потому что мое тело отличается от вашего, мое лицо отличается от вашего. Мы распространяемся, существуем как нечто единое в психологической сфере. Бом. Но теперь, раз мы сказали, что разделение – это иллюзия, пожалуй, Кришна нет, не пожалуй, именно так. Бом. Это иллюзия, согласен. Хотя отнюдь Не очевидно, когда человек впервые так на это взглядит. Кришнамурти. Разумеется. Бом. В действительности даже мозг не разделен. Ведь мы говорим, что в главном мы не только подобны, но фактически связаны. А также мы говорим, что помимо всего существует разум, который вообще неделим. Кришнамурти. Он не обусловлен. Бом. Да. Тогда это, наверное, означает, что до тех пор, пока человек воспринимает себя отдельным существом, его контакт с разумом очень ограничен. Кришнамурти, совершенно верно, об этом мы как раз и говорим. Бом, да, Кришнамурти. И поэтому так важно понять не сам разум, но нашу обусловленность, и то, может ли наша обусловленность, человеческая обусловленность, когда-либо исчезнуть. В этом реальный выход. Бом. Да. Остается, пожалуй, еще потребность до конца уяснить то, что было сказано. Итак, мы имеем разум, который является всеобщим. Считаете ли вы, что он находится в каком-то особом пространстве? Или же он имеет свое собственное пространство? Кришнамурти. Он находится не во мне, не в моем мозгу. Бом. Но он имеет какое-то пространство. Кришнамурти. Безусловно. Он существует в пространстве и тишине. Бом. Он существует в пространстве и тишине в пространстве разума. Оно не похоже вот на это пространство, Кришнамурти. Нет. И потому мы сказали, что пространство разума не создано мыслью.